Урон им нанесли значительный. «Как ты и ожидал!» — подумал Кадберт, злобно глянув на Роланда. А переведя взгляд на Алина, мрачного, но не особенно удивленного увиденным, мысленно поправился. «Как вы оба ожидали!» Роланд наклонился над одним из мертвых голубей, что-то поднял, Кадберт поначалу не разобрал, что именно. Затем Роланд выпрямился и показал находку своим друзьям. Волос. Очень длинный, очень белый. Он развел большой указательный пальцы и волос упал на пол. И остался лежать между клочками фотографии отца и матери Катберта Олгуда. «Если ты знал, что этот старый козел здесь, почему мы не вернулись и не оборвали его дыхание?» — услышал Кадберт свой голос. «Потому что время еще не пришло», — ровным голосом ответил Роланд. «А он бы это сделал, если бы один из нас проник в его жилище, уничтожая его вещи!» «Мы не такие, как он», — ровным голосом ответил Роланд. «Я собираюсь его найти и вышибить ему все зубы!» «Ни в коем случае», — ровным голосом ответил Роланд. Кадберт понял. Еще одно слово, произнесенное этим бесстрастным тоном, как бы подчеркивающим, что ничего особенного не произошло. И он сойдет с ума. Все мысли о дружбе и катете ушли в глубины подсознания, вытесненные слепой, раскалённой до бела яростью. Джонас побывал здесь. Джонас мочился на их одежду, назвал мать Алина шлюхой, порвал дорогие их сердцам фотографии, разрисовал гадостями стены, убил их голубей. Роланд это знал, но ничего не сделал. Намеревался и дальше ничего не делать, кроме как трахать эту девку на ложницу. И трахать в свое удовольствие, потому что больше ему просто ничего не нужно. «Но ей не понравится твоя физиономия, когда она увидит тебя в следующий раз», — подумал Кадберт. «Я об этом позабочусь». И он поднял кулак. Ален перехватил его руку. Роланд отвернулся и начал собирать разбросанное по полу одеяло, словно перекошенное от ярости лицо Кадберта и его вскинутый кулак не имели к нему ни малейшего отношения. Кадберт сжал в кулак вторую руку, чтобы отделаться от Алина, но одного взгляда на круглое и открытое лицо друга теперь такое встревоженное, даже испуганное, хватило, чтобы поумерить его ярость. Ален все-таки ни при чем. Катберт не сомневался, что Ален знал о том, что творится в бункере, но понимал он и другое. Роланд настоял, чтобы Ален ничего не предпринимал до отъезда Джонаса. Пойдем со мной», — прошептал Ален, обнимая Катберта за плечи. «На свежий воздух. Ради твоего отца Пойдем. Тебе надо остыть. Сейчас не время выяснять отношения». «Сейчас не время и для нашего лидера думать не головой, а членом!» Кадберт и не думал понижать голоса, но когда Алин второй раз подтолкнул его к двери, упираться не стал. Я сдерживаюсь последний раз, сказал он себе. Думаю, нет, знаю, на большее меня не хватит, и попрошу Алина сказать ему об этом. Сама идея использовать Алина в качестве посредника между ним и его лучшим другом. Он представить себе не мог, что они дойдут до такого, вызвало вспышку ярости. В дверях он обернулся. «Она превратила тебя в труса!» произнес он высоким слогом. И у Алина, уже стоявшего на крыльце, перехватило дыхание. Роланд замер, словно превратившись в статую, спиной к ним, с одеялами в руках. В тот момент Кадберт почувствовал, что сейчас Роланд повернется и бросится на него. Они схлестнутся и будут драться до тех пор, пока один из них не упадет мертвым, ослепшим или потерявшим сознание. Кадберт отдавал себе отчет, что скорее всего упадет он, но это его уже не волновало. Но Роланд не повернулся, лишь ответил тем же высоким слогом. Он приходил, чтобы украсть наши хитрости и здравомыслие. С тобой ему это удалось. «Нет!» — Кадберт перешел на низкое наречие. «Я знаю, какая-то твоя часть в это верит, но это не так. Истина в том, что ты потерял ориентировку. Твоя беззаботная любовь привела к тому, что ты лишился чувства ответственности и... «Ради богов, пошли!» прорычал ален и буквально вышвырнул его за дверь